20. Мокрый снег барабанил ледяными когтями по каменному парапету дома жадности. Мы молча стояли на узкой дорожке, не сводя глаз с линии деревьев вдалеке, не обращая внимания на холодную воду, заливающую наши боевые кожаные одежды. Стражник заметил мерцание света на северо-западе. Неизвестно, было ли это случайностью или попыткой отвлечь внимание. Сомнительно, что ведьмы могли поступить столь беспечно, учитывая, насколько они расчетливы. Но случались и более странные вещи, особенно когда бушуют страсти, что заставило меня задуматься. Держа магию наготове, я оглядела тихую местность. Несмотря на сильный мокрый снег, ни птицы, ни звери в лесу не шевелились. Казалось, весь круг затаил дыхание в ожидании. Я пока не чувствовала никакого страха. Лужайка жадности тянулась на сотни метров во всех направлениях. Отличный способ убрать любое укрытие для недружелюбных или нежелательных посетителей. Например, ведьм. Моя рука напряглась. Вспоминая о ведьмах, невозможно было не задуматься о Нонне. Будь она сейчас здесь с ведьмами, я бы не колеблясь встала на защиту демонов. Даже если это означало, что мне придется сражаться с ней. Я надеялась, что до этого не дойдет. Но кто знает, на что способна моя бабушка. Гнев коснулся моей руки. Его тепло контрастировало с зимней бурей. Ветер дул вдоль стены замка, низко рыча, Темные тучи сгустились над домом гнева вскоре после того, как наш план был составлен. Нынешняя погода, без сомнения, была результатом напряженного настроения моего мужа. Его первая просьба о приеме нас в этом круге не была встречена должным образом. После инцидента с игровым залом принц жадности не горел желанием снова видеть меня в своей резиденции. Герцог Дивонский тоже вел кампанию против меня, советуя своему принцу больше не пускать мстительную ведьму в свой дом греха. Ему не сообщили, что эта мстительная ведьма на самом деле была богиней подземного мира, и ему стоит следить за своими словами. После второго, более строгого сообщения, жадность неохотно позволила мне войти в его королевский дом, особенно после обещания помощи и угроза только что возвращенной жены гнева. Волоски на затылке вдруг встали по стойке смирно, но не из-за ледяного ветра. Демоны, вооруженные луками, взялись за стрелы, Их страх покалывал мою кожу, как иглы. Гнев не двигался, но я ощутила, как его внимание переключилось на лужайку под нами. Он почувствовал мои действия. Жадность подал сигнал стражнику, который выглянул из-за края уступа. Я шагнула вперед, покалывание становилось все сильнее. И поняла, что чувствовала не страх стражников. Это был страх наших врагов. Ведьмы были близко. Я сощурилась, когда увидела, казалось бы, пустую лужайку. а затем заметила следы на покрытой льдом траве. Сломанные травинки были растоптаны. «Нет!» – закричала я. Стражник не внял моему предупреждению. Он перегнулся через парапет, слишком поздно заметив, что происходит. Никто даже не успел среагировать, когда кровь хлынула из его глаз, и он повалился на землю, врезавшись в снег. По всей линии раздались крики. Стражники стреляли в невидимого врага, а следовательно не могли в него попасть. Если они продолжат в том же духе, ведьмы добьются успеха. И я не могла этого допустить. «Пусть отойдут!» — крикнула я жадности. «У ведьм магия! Они всего лишь жалкие смертные, а у нас оружие!» Жадность подал сигнал следующей линии стражников. Дремучий придурок. Он поведет их на смерть. Несмотря на мерзкую зимнюю бурю, моя магия осветила небо, падая на землю, словно бушующие мстительные звезды, Огненные шары из розового золота летели с такой скоростью, что оставляли воронки на лужайке. Крики разрывали тишину звуком, будто животных ведут на бойню. Я призвала больше магии, больше огня, бесстрастно наблюдая, как изливается моя ярость. Какое бы заклинание невидимости ни наложили ведьмы, оно разрушилось, как я и предполагала. С магией можно бороться только с помощью магии, и их магия была всего лишь разбавленной версией моей. Пришло время напомнить им об этом. «Да будет свет!» Ведьмы в капюшонах загорелись. Их плоть сгорела и отвалилась от костей. Тошнотворно сладкий запах поднимался высоко. Но они не собирались сдаваться. Они посылали в воздух волшебные стрелы, насмерть поражая демонов. Я могла закончить всё прямо сейчас. Покончить с ними. Но заставила себя сражаться честно. Я хотела, чтобы гнев точно знал. Мне можно доверять, даже когда эмоции зашкаливали. Волшебная стрела пронзила мою руку, привлекая мое внимание к ведьме, которая ее выпустила. Бабушка откинула капюшон. Выражение ее лица было жестким. Ее взгляд четко давал понять. Я стала врагом, как только сняла заклинание «Замок». Какое-то время я смотрела на нее, позволяя себе полностью переварить тот факт, что она в меня выстрелила. Я могла бы убить ее прямо сейчас. «Свершить правосудие. Отомстить за то, что она сделала со мной и моей сестрой. И все же...» «Беги», — произнесла я губами. Другого предупреждения она не получит. Она заслуживала и того меньше. Я больше не смотрела в ее сторону. Сомневалась, прислушается ли она. В конце концов, она сделала свой выбор так же, как я сделала свой. Демоны слева и справа упали. И я не знала, мертвы они или тяжело ранены. Я продолжала стрелять своей магией по передовой, делая всё возможное, чтобы оттеснить ведьм обратно в лес. Отпугнуть их от дома жадности. Вскоре они сдались. У их магии был предел. Достаточно не дать им нанести серьёзного ущерба, пока они истощали свои источники. Не самая сложная задача. Я почувствовала ледяную магию гнева, а затем услышала шипение боли. Я перевела взгляд на него и увидела волшебную стрелу, точно поразившую его плечо. «Как ты?» — крикнула я сквозь внезапный рёв мокрого снега и ветра. Он стиснул зубы и выдернул стрелу. «Они покрыли их проклятием дракона!» Очередная стрела пролетела по воздуху, целясь прямо ему в горло. Но я схватила её в воздухе и сломала в кулаке. Ещё две стрелы с горящим веществом устремились в сторону гнева. «Должно быть, бабушка велела ведьмам целиться в него. Хотела либо отвлечь, либо наказать меня за то, что я выбрала его». Ярость, раскалённая добела и всепоглощающая, рикошетом пронзила меня. Мой муж стал мишенью, и на этом всякая видимость цивилизованности покинула меня. «К чёрту наш план!» «Довольно!» Мой голос был едва громче шёпота. Но все стражники и ведьмы услышали меня. Это было похоже на порывистый ветер урагана. И ведьмы, должно быть, почувствовали надвигающуюся опасность. Они перестали стрелять магическими стрелами, схватили друг друга за руки и начали петь. Как будто их магия могла когда-нибудь превзойти мою, особенно сейчас, когда я серьезно рассердилась. Я вдохнула и втянула энергию, пульсирующую в моем центре, полностью подключившись к источнику. Этот колодец был бездонным, бесконечным. С блокирующим заклинанием я лишь черпала с его поверхности. Но гнев ведьм, их ярость из-за возрождения дома мести, нападения на винное море, исходящие от них волнами страх подпитывали меня. Я стала той самой страшной сказкой, которую они рассказали. Приняла свое истинное я, стало яростью воплоти. И они никогда не забудут, что значит напасть на богиню. В их ковине будут рассказывать истории об этой битве. Они будут передавать предупреждения шепотом, в поисках предзнаменований, просматривая одним глазом за небом. За то, что они разожгли мой грех. просто осмелившись заговорить об этом дне. Гнев будет жить, но все они умрут. Я призвала больше силы, больше огня, больше ярости, обращая свою магию на ведьм. Их было два десятка. Кроме бабушки, я никого сразу не узнала, хотя особо и не присматривалась. Неважно, знала я их лично или нет. Они пришли воевать, убивать. И я отвечала тем же. На этот раз я никому не позволю встать между мной и гневом. Они ранили его, и хотя он исцелится, с меня хватит. Я призвала каждую каплю ярости, которая обладала, всю злость за поток лжи, манипуляций и предательства. Годы сдерживаемой магии вырвались на свободу адским пламенем, которое полностью подчинялось мне. Одно за другим тела падали, порывистый ветер развеивал обугленный пепел. Я обрушивала огненный дождь, как мстительный бог, довольствуясь зрелищем горящего круга, даже когда пала последняя ведьма. Теплые пальцы сомкнулись вокруг моих, вытянув меня обратно к реальности. Сперва я почувствовала жуткую тишину. Огонь больше не потрескивал. Зимняя буря также утихла. Я едва слышала дыхание демонов рядом со мной. Я посмотрела на гнева. Он выглядел напряженным, но гордым. Они мертвы, миледи. Все мертвы. По моему телу снова пробежали мурашки. Я оторвала взгляд от мужа и огляделась. Все стражники смотрели на меня с явно выраженным страхом на лицах. Ну, почти все. Множество демонов полностью опустили взгляд, вообще отказываясь смотреть мне в глаза. Я посмотрела на ряды стражников и солдат, пока моё внимание не остановилось на их принце. Жадность не боялся. Но я почувствовала лёгкий трепет, когда он склонил голову. Его рука все еще лежала на рукояти меча. Дом жадности благодарит дом гнева за помощь. Помощь. Я закончила битву, прежде чем могла начаться настоящая война. Я посмотрела на невредимых стражников. Кроме первого охранника, выглянувшего из-за уступа, никто не погиб. Моя ярость недостаточно утихла. И между колющими иглами страха и раздражением мужского высокомерия я решила ещё немного разжечь пламя. Почему на дом жадности постоянно нападают? Мне кажется странным, что и ведьмы, и оборотни решили напасть на ваш круг. Какие бы союзы ни заводила моя сестра, они приходят к тебе. Не в дом гнева, зависти или гордыни. К тебе. Как тебе удалось нажить столько врагов? Жадность пожал плечами. Возможно, они хотят заполучить мои богатства. «Монеты из одного лишь игрового зала могут помочь финансировать войну». Он мягко улыбнулся. «Пожалуйста, пройдите в гостевые апартаменты. С моей стороны будет упущением, если я не устрою праздничный бал в честь вас обоих». С этими словами жадность со стражей вернулся в замок. Я думала бросить им вслед несколько огненных бутонов. Мысль о том, как они прыгают в замок, казалась забавной, но воздержалась. Гнев все еще наблюдал за мной, словно я была готова потерять контроль и сжечь царство дотла. «Я же говорила», — сказала я тихо, — «можешь меня не бояться?» «Знаю». Взгляд гнева переместился на землю. «А ты знаешь?» Я взглянула через парапет на дымящуюся лужайку. Тела наших врагов теперь были всего лишь пятнами пепла. Мне бы стоило беспокоиться, что я обладаю силой, способной стереть с лица земли две дюжины ведьм, даже не вспотев. Там, среди мёртвых, может быть, бабушка. И всё же я ничего не чувствовала. За исключением, пожалуй, удовлетворения от того, что защитила любимого. Это заставило меня понять, почему мой муж не торопился освобождать богиню мести. Я снова перевела взгляд на гнева. Я хочу смыть с себя запах дыма, а потом переодеться к балу. Бальный зал жадности был бронзовым декадансом, что совершенно неудивительно. Как и в его игровых залах, всё выглядело богатым, роскошным, ничего лучше не купишь. Насыщенные цвета, обилие благородных металлов, шелка и бархата, и огромное количество произведений искусства, представленных в великолепных храмах. Это было помещение, призванное показать жадность принца до материальных богатств. Мы с гневом небрежно прогуливались по просторному залу. Он почти ничего не говорил, когда мы искупались, а затем переоделись в торжественное одеяние. Его настроение было почти невозможно прочесть. Но я не дура, Я понимала, что, увидев меня во всей красе и бесчинствующей от ярости, он встревожился. Но он знал нашу стратегию. Он помог придумать ее до того, как мы покинули дом гнева. В отличие от брата и его армии, события вечера не застали гнева врасплох. Он знал, что если я почувствую угрозу, то беспощадно обрушу свою силу. Я поклялась, что никто и никогда больше не разлучит нас, и я свои обещания выполняю. Тем не менее, я пыталась понять... Сожалел ли он о нашем подходе? Если полководец предпочитал сражаться более буквально, в рукопашной, моя готовность отбросить эту цивилизованность и уничтожить врагов издалека могла его обеспокоить. Гнев использовал свою магию как дополнительное оружие, когда мы сражались с волками, но в равной степени он использовал и свой кинжал. Меня пронзила дрожь беспокойства. Было невозможно понять, пробуждалась ли моя смертная совесть, или это всплески страха от окружающих лордов и дам. Леди Эмилия подошёл лакей с бокалами игристых вин, бледно-золотых, розовых и сливовых на выбор. В каждом стакане кружились золотые хлопья. Ещё одна форма жадности. Я выбрала бледно-розовое вино и осторожно отхлебнула из бокала. Гнев выбрал вино сливового цвета, и мы продолжили неторопливую прогулку по бальному залу. С каждой группой лордов и дам, мимо которых мы проходили, Мои руки покалывало все сильнее. Более смелые демоны склонили головы, вежливо бормоча, принц гнева, леди Эмилия, прежде чем быстро найти другое место. Что-то неприятное вклинилось мне под ребра. Я не ожидала их благодарности, но отведенные взгляды и всплески страха были нежеланной неожиданностью. Как понять, на что направлен их страх? Только на меня или на гнева тоже? В прошлый раз он разрушил игровой зал своей легендарной злостью. Возможно, мы оба были объектами страха. Мой муж всегда умел привлечь на свою сторону других демонов. Несколько лордов вежливо болтали о битве, которой не было, и потягивали напитки. Едва гнев напомнил им, как моя огненная магия спасла их, они придумали повод поспешить прочь. Гнев нежно сжал мою руку. «Не желаете потанцевать, миледи?» «Желаю». Мой муж повел нас по залу. Блестящая бронза искажала наши образы в отражении. Это соответствовало моим внутренним чувствам, искаженным и нечетким. Я не привыкла смешивать свои смертные эмоции со своими бессмертными чувствами. Мне казалось, это две половинки меня пытаются соединиться. Но одна половина была маслом, а другая — водой. Как бы я ни старалась смешать их, они вновь отделялись, словно воюя друг с другом. Гнев держал меня неприлично близко, когда музыканты заиграли вальс. Его рука скользнула по моей спине достаточно низко, чтобы медовое тепло разлилось по моим венам. Если он пытался отвлечь меня от покалывающего беспокойства, то это почти сработало. Но затем я обратила свое внимание на герцога Дивонского и почувствовала жар его гнева. Он быстро повернулся к мужчине, с которым танцевал, и демон усмехнулся в ответ на его слова. «Скорее всего, шутка обо мне. На меня этим не задеть». Я бы тоже расстроилась, если бы попала в бурю гнева с высунутым членом и в конце концов обмочилась. Пары, которые, казалось, видели лишь друг друга, напрягались, когда мы проходили мимо. На этот раз я услышала шёпот. Они говорили о восстании устрашающих, как богиню смерти разыскивали за убийство, и как ярость пришла расплатиться с долгами сестры. Они боялись не моего гневного мужа, а меня. Я положила голову на плечо гнева и проигнорировала шёпот. Пусть сколь угодно обсуждают и сплетничают. Никто из них не знал ни меня, ни что я чувствовала. Как я хотела помочь им, разыскав клинок разрушения и разрушив проклятие. Все равно найдутся те, кого мои действия не устроят. Они всегда придумают причину ненавидеть или бояться меня, если таков их выбор. Шепот стал резче, жестче. Я высоко держала голову, пока мы продолжали танцевать. Вскоре центр зала почти опустел, а покалывание... указывающая на страх, превратилась в удары ножом. Я стиснула зубы и сохранила нейтральное выражение лица. Возможно, дело было в том, что я почти 20 лет была смертной и жила как человек, но я больше не хотела внушать такой страх. Сила это одно, и я не собираюсь извиняться за способность защищать себя и тех, кого люблю. Но это этого я совсем не хотела. Нахлынула память о прошлой жизни. Несмотря на огненную магию, которую я призвала, Внутри мне было холодно и одиноко. Лишь моя сестра составляла мне компанию. Я и забыла о чувстве изоляции, когда тебя боятся. Ничего другого я не знала. Мне не с чем было сравнивать. Теперь я познала тепло дружбы, радость смеха и утешение в принятии. Гнева за его силу уважали, а не наказывали. Демоны и даже его братья дважды подумают, прежде чем перейти ему дорогу. И тем не менее, все смотрели на меня так, будто я палач, готовый испепелить их за любое мельчайшее неуважение. Было несправедливо, что меня наказывают за то же самое, за что почитали моего мужа. Хотя, возможно, с их точки зрения я внушала настоящий страх. Дом мести не просто управлялся одним грехом, как другие дома. Он мог прийти за каждым, и этого боялись демоны. Она обманом заставила его жениться. Пара бросила на меня злобный взгляд. И я напряглась. Все было совсем не так. Не обращай внимания. Голос гнева звучал у меня в ушах гладко, как шелк. Ты меня ни в чем не обманывала. И сегодня ты была великолепна. Остановила битву, прежде чем она переросла в войну. Твоя магия принесла мир. Это был необходимый и стратегический шаг. Никогда не сомневайся в этом. Похоже, этот двор не разделяет такое мнение. Тихо сказала я. «Думала, ты тоже сомневаешься в нашей тактике?» «Я доверяю вам, Миледи, и сегодня я доверял твоему решению. Он пронес нас по залу, его прикосновение успокоило меня. Ведьмы не вели бы честную битву, они бы применили больше магии и хитрости. В данном случае я поддерживаю наш выбор сражаться так, как мы сражались. Сегодня ты использовала свою магию как оружие. Не она использовала тебя, Эмилия. Это настоящая победа. И я горжусь тем, чего ты добилась. Ни один из этих придворных не вышел сражаться за свой двор. Я действовала в основном ради собственной выгоды, призналась я. Не хотелось, чтобы жадность опять потребовал еще кровавого возмездия. И когда они нацелились на тебя, мне хотелось убить их всех. Гнев поднес свои губы к моему уху, и я почувствовала, как он улыбается. Что еще привлекательнее, миледи? Лжец. В благодарность я сжала его руку в своей, когда мы шли по бальному залу. Я знала, он сказал правду, но здесь, среди напуганных демонов, я чувствовала себя иначе. Уничтожить врага, сжечь его дотла, казалось не героизмом, а скорее жестокостью. Или я бы почувствовала нечто подобное до снятия заклинания замка. Теперь все было запутанно, неправильно. Я была богиней, которая не должна была так глубоко чувствовать, которая должна была действовать без суждений. Но точно я знала, моя сила еще не означала, что я должна так поступать. Какой прецедент это был бы для подданных королевства? Мы увязли в бесконечном цикле дурных поступков. Серси используют нас. Мы с Виторией обманываем гнева и гордыню. Ведьмы связывают нас. Мы с Виторией наносим им ответный удар. Они атакуют дом жадности. Смута между нами могла бы продолжаться вечность, если бы мы не положили ей конец. Кто-то должен был положить этому конец. Не всегда тот прав, кто силён. В противном случае может появиться другое сильное существо и сделать всё, что сочтёт нужным, с более слабым. «Если поцелую, расскажешь, что у тебя на уме?» — спросил гнев. Улыбнувшись неожиданной просьбе, я подняла лицо, позволив нашим губам коснуться друг друга. «Теперь рассказывай. Я чувствую себя иначе». Моё признание прозвучало шёпотом. Так что меня мог услышать только принц демонов. Я рада, что вернула себе всю свою силу, воспоминания. Но внушать такой страх я не хочу. Не желаю, чтобы при моём появлении все замолкали, чтобы осторожничали. Не желаю чувствовать столько страха. Я забыла, как одинока я была до встречи с тобой. Насколько я была холодна, принося с собой страх и хаос вместо тепла и любви. Гнев на мгновение замолчал. «Чего ты хочешь?» Я думала о пророчестве, и хотя оно могло быть не только о нас, я остро почувствовала один его аспект. Как наверху, так и внизу. Баланс. Теперь, когда я практически не сомневалась, что Веста живая прячется по собственной воле, у меня появилась новая цель, на которой нужно полностью сосредоточиться. Я хочу исправить эту ошибку, не просто снять проклятие, но дать всем нам реальный шанс мирно сосуществовать. Мир может быть недостижим. Понимаю, но я хочу хоть что-то сделать правильно. Слишком много гнева и обиды. Я хочу проснуться и не беспокоиться о том, кто может напасть сегодня. Из зависти, гнева или жадности я хочу сосредоточиться на хорошем. Я хочу окружить себя любовью. А этого никогда не случится, если мы все будем прокляты. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Я хочу пойти к колодцу памяти. и сегодня же разорвать этот бесконечный цикл. Гнев наклонился вперед и целомудренно поцеловал меня в губы. Держитесь крепче, миледи. Не попрощавшись ни со своим братом, ни с кем-либо из придворных жадности, гнев унес меня из зала, заработав несколько проклятий, которые мы оба проигнорировали.